Глава 87. Джан загляделся на извивающиеся тени и едва не споткнулся, но сумел удержать равновесие. Они почти добрались. Почти нельзя остановиться. Петрова стреляла, цели она даже не видела. Он тоже схватил свой пистолет и, не пытаясь прицелиться, выстрелил в ревенанта, вынурнувшего на него из темноты. Может, он попал, а может и нет. Вперед! Крикнул он и потащил Петрову за угол. Набрались. Квадрокоптер неподвижно стоял там, где они его оставили. Неподвижно. Чжан запаниковал. Если Мо не окажется на месте, кто будет управлять коптером? Чжан знал, что сам не сможет, а Петрова вряд ли в состоянии. Если они заберутся в кабину, доживут ли они до прихода Мо? Или ревенанты вырвут их из коптера и раздерут на куски? Позади него что-то шевельнулось. Чжан обернулся и поднял пистолет, одновременно нажимая на спусковой крючок. Он понимал, что стреляет вслепую и тратит пулю зря. Фигура, появившаяся из длинной тени, пригнула голову и вскинула руку к лицу. «Господи, док!» — бросил Мо, пробегая мимо. «Смотрите, куда направляете эту штуку!» «Простите!» — Чжан опустил пистолет, а выживший уже запрыгивал в кресло пилота. Чжан помог Петрову забраться в коптер. «Вы видели остальных?» — спросил он умо. «Где они?» «Понятия не имею». «Мы убираемся отсюда. Робот может сам за себя постоять, а призрака вряд ли смогут убить». «Он использовал портативный проектор», — сказал Чжан. «Если они уничтожат его, Паркер будет». «Нет времени беспокоиться о нем». «Надо улетать. Видите это?» Мо жестом указал на ближайшие здания. Солнце зашло прямо за один из ремонтных сараев, и весь поселок превратился в темный силуэт на фоне которого виднелись десятки бледных фигур с черными глазами. Они слегка пошатывались и выглядели ошеломленными. Может, они были ранены? Чжан заметил, что у многих из них кожа покрыта серыми пятнами и попытался понять, почему. Прежде чем он успел прийти к какому-либо выводу, квадрокоптер вздрогнул и поднялся в воздух. «Нет, подождите!» — потребовал Чжан. «Там плут! Я спасаю, кого могу!» «Как ты это назвал? Триаж?» Жан кивнул. В горле стоял Ком. Прижав руки кор к стеклу, он смотрел на темную скалу, на низкие здания, а за ними на огромную рану в боку рая-1, в которой находилась шахта. Плут первым увидел ревенантов и сообщил, что они активны, несмотря на солнечный цвет. С тех пор от него не поступало никаких вестей. Джану пришлось признать, что, возможно, робота больше нет. Это было немыслимо. Они зашли так далеко, Так много вы добились, так много пережили. Плут сохранил им жизнь». «Мы потеряли плута», — произнес Джан. Он не хотел упоминать Паркера, опасаясь, что это заставит ее снова уйти в себя. Петрова нахмурилась. «О чем ты?» «Я знаю, что сейчас неподходящее время». Джан смотрел, как здания исчезают из поля зрения, поскольку они поднимались все выше и выше. Немногочисленные облака, высоко над ними — окрасились в розовый цвет, как окровавленная Марлина полуоперационной. «Мы сами едва выбрались. плут пропал, Петрова!» «Он, мать его, прямо там!» — сказала она и ткнула указательным пальцем вниз. «Что?» — Джан вскочил, чтобы лучше видеть. «Сядьте нахрен на место!» — прикрикнул Мо. «Это он!» — Джан отчетливо разглядел яркое, ядовито-зеленое пластиковое тело в тени. Вокруг робота копошились бледные фигуры. Было похоже, что он на полной скорости бежит прочь от шахты. «Мы должны забрать его!» Мо смотрел вперед. Жан слышал, как он скрипнул зубами. «Я не посажу коптер, только не в толпу. Он наш друг», — сказал Джан. «Если вы не хотите, мы...» «Что?» — Мо бросил на него быстрый взгляд. «Выпрыгните!» «Я, черт побери, не сяду, я все сказал!» «Держитесь за что-нибудь, потому что сейчас будет плохо!» Он вывернул штурвал в бок и квадрокоптер, круто развернувшись, полетел в обратном направлении. Жанна отбросила к Петровой, которая ударилась о стенку кабины с такой силой, что вскрикнула от боли. Мо выровнял машину и пошел на снижение прямо над головами десятков ревенантов. Они потянулись к коптеру, словно хотели схватить его и утащить. Прямо перед ними Плут мчался галопом на трех конечностях. Одной руки у него не было вовсе, а на одной ноге появилось больше суставов, чем раньше, и ни один из них нормально не работал. Голову же ему начисто снесло с плеч. Ревенант прыгнул роботу на спину, и тот взвился на дыбы, как дикий конь, сбросив с себя тварь. «Вы недостаточно сильны», — заявил Мо, оглядывая Тжана с ног до головы. «Будете рулить. Справитесь? Вы хотите, чтобы я взял управление на себя? Это несложно. Просто держите штурвал прямо». «Я не хочу выпасть из собственного коптера! Держите чертов штурвал!» Чжан кинулся к рычагам управления, пока Мо открывал люк в кабине. Ветер ворвался внутрь, до да такой сильный, что едва не сорвал руку Джану со штурвала, так что пришлось хвататься крепче. Он хотел увидеть, что будет делать Мо, но понимал, что надо следить за высотой. Они были так близко к земле, что если им встретятся какие-нибудь валуны или даже камни среднего размера... Равнее! приказал Мо. Он высунулся из кабины и вытянул одну руку вниз, держась другой за люк. «Когда я скажу, тяните штурвал на себя!» Плут был совсем рядом, окружённый ревенантами, которые двигались так же быстро, как и он. Чжан подумал, что если сейчас не выйдет, вряд ли у них будет еще один шанс. «Робот!» — крикнул Мо. Плут не поднял головы. Это сложно сделать, когда ее нет. Но в нужный момент он выпрямился и выбросил руку вверх, Кисть Мо врезалась в предплечье робота, а пальцы плута впились в бицепс Мо. «Тени!» — рявкнул Мо. Чижан потянул штурвал. Сначала осторожно, потом сильнее. Коптер начал медленно набирать высоту, двигатели застонали, принимая на себя дополнительный вес. Мо вскрикнул от нагрузки на плечевой сустав, но поднял плута выше, и роботу удалось вскарабкаться на шасси коптера, где он смог уже закрепиться сам. Му отпустил его, скользнул обратно в кабину и захлопнул люк. «Хорошая работа, док», — сказал он и перехватил у Джана штурвал. «Так, даже если Паркер будет стучаться в люк и умолять его впустить, мне все равно. Мы убираемся отсюда к чертям собачьим. И точка». «Паркер?» — переспросила Петрова, наморщив лоб.